Глава пятая. Разрешите вам помочь? Лёжа в постели, я потянулась изо всех сил, чувствуя каждую затёкшую от безделья мышцу. Уже три дня прошло, как я живу в этом небольшом двухкомнатном доме в дорогом районе Валдхара. Сплю на шёлковых простынях, ежедневно принимаю горячую ванну, заказывая воду мальчишкам, что служат в доме. Обедаю, чем пожелаю, пока не закончились деньги, которые подсунул Йохан, и, признаться, ужасно скучаю. Бывший напарник просил затаиться, но как долго мне ждать? Я перевернулась на живот, сложила ладони под подбородком и уставилась за окно, где уже совсем ярко светило солнце. Невыносимо хотелось на свободу и выяснить, что происходит с делом об убийстве бургомистра. В лучшем случае стоит надеяться, что ищейки и городская стража отыщут пару бедолаг, виноватых из шалых, казнят, и на этом всё утихнет. Что до пропавших без вести его жены и дочери — Кто вообще решил, что их похитили? Может, дамочки решили отправиться в незапланированное путешествие, потом до них дошла весть о гибели господина толеева и возвращаться стало незачем или страшно? Наверняка у знатных леди полно таких же знатных родственников в окрестностях, чтобы погоревать вместе. Я решительно поднялась с постели. Ничего не случится, если я прогуляюсь до ближайшего рынка за деликатесами. «Конечно, у такой благородной дамы, какой я притворяюсь, должна быть стайка шустрых служанок, но что поделать?» «Подай-ка мне платье, Амелия», — приказала я шутливо в никуда. «Почему, Амелия?» «Была ли у нас когда-то такая служанка в доме родителей?» «Уже и не вспомнить. Слишком давно закончилась прошлая жизнь. Дом, приют всепрощающей матери и бесконечный лес после». Я обернулась через плечо, Взглянула в старинное напольное зеркало. Солнце заиграло на рыжих прядях, которые рассыпались по спине, закрывая непослушными волнами многочисленные татуировки. Ещё со времён жизни с дикими. Вся история жизни, считай. Этот въедливый дознаватель видел лишь малую её часть. Торопливо собрав волосы наверх, я закрепила их в прическу. Натянула платье, закрывающее все опасные и откровенные места. После возвращения к нормальной жизни... Я старалась не носить ничего слишком открытого, чтобы не вызывать лишних вопросов. Прежняя Майлис оставалась за длинными рукавами, свободной юбкой, высоким застёгнутым воротом или шейными платками, если было для них настроение. С неохотой я надела и головной убор, хоть немного скрывающий лицо в тени. Если бы кое-кто пытался меня найти, то наверняка пришёл бы раньше. Но осторожность не помешает. Выйдя, наконец, на улицу, я с наслаждением вдохнула свежий весенний ветер. Судя по яркости солнца, день станет жарким. Городок просыпался, шумно проезжали мимо экипажи, покрикивали извозчики. Пожилая нянечка не могла угнаться за парой парнишек из соседнего двора. Я поправила небольшую сумку через плечо из искусно выделанной кожи. Я просто горожанка, одна из тех, кто может позволить себе жить в собственном доме. А центральный рынок... Одно из лучших мест, чтобы узнать последние новости. Всего пара кварталов, и я дошла до торговых рядов. Самые ранние пташки уже обчистили прилавки. Гул давка улеглись, и можно было неторопливо пройтись по узким улочкам, осматриваясь по сторонам. Продавцы начали нестроенным хором предлагать свои разносолые и редкие лакомства. Фрукты и ягоды из южных краёв, орехи, мёд, засоленное с травами мясо. Побродив ещё какое-то время, я окончательно спеклась от жары и стянула шаперон, оставив за спиной. В конце концов, я ведь не единственная в Алтхаре девушка с рыжими волосами, и здесь, в центре, мало кто знал меня в лицо. Перехватив несколько ароматных лепёшек, я вернулась к прилавкам на окраине торговых рядов, где было шумнее и оживлённее, и выбрала пару девушек дружелюбного вида, которые продавали яблоки. Мне пару штук самых хороших — сказала я, незаметно оглядываясь по сторонам. «Сейчас сделаем», — отчитались девчушки. «Ну и жаркий же день!» «Не то слово», — охотно поддержала я разговор. «Полное безумие, чтобы в начале весны и такое пекло. Мир сходит с ума. Люди тоже. Слышали последние новости про бургомистра?» «Да уж, весь город неделю как на ушах, так и гудят, так и гудят, никак не утихнут», — охнула та, что покрупнее. Так жалко его. Хороший был господин и такое подлое убийство. Казнить мерзавцев прилюдно и как похуже, чтобы никому не повадно было. Нашли бы хоть этих мерзавцев, — пробормотала я достаточно громко. Говорят, даже сам король своих людей прислал, но пока без толку Угу, дивно. Значит, ничего важного я сегодня не узнаю. Заказав кружку прохладного отвара неподалёку, я потянулась через прилавок, когда услышала шум и по старой привычке поторопилась скрыться в тени, натягивая на ходу глубокий капюшон. Городская стража! Не объявил же меня кучерявый следопыт виновный в самом деле. Похоже, пора делать отсюда ноги. «Вон она, туда пошла!» — крикнул кто-то. «Держи!» Стражники приближались, и я снова ретировалась в дальние ряды попадаться со стражем на глаза хотелось меньше всего. Не покидало ощущение, что ищут именно меня. Проскользнув мимо пары рядов, я снова услышала настигающие голоса. «Не должны, не должны ведь! Что происходит? Какого демона?» «Хватайте же!» — гаркнули где-то справа. Не дожидаясь выяснений, кого именно они должны хватать, я снова скрылась, петляя между встречными людьми, торговцами и ошаляла хлопающими глазами. «Кажется, это действительно за мной!» Жаль на мне это дурацкое платье. Рванув за край ящика с овощами, я рассыпала их под ноги стражникам и снова нырнула в соседний ряд, смешиваясь с взбудораженной толпой. Вот чувствовать себя мелкой воровкой на рынке никогда не хотела. И не приходилось, но сейчас надо только сбежать. Сердце заколотилось, хоть было не впервой уходить от погони. Сзади кто-то грохнулся. Меня будто дёрнули за подол или зацепила за что-то, но после сильного рывка я освободилась и, не разбирая дороги, нырнула в какой-то ближайший переулок. Пара-тройка глубоких вдохов и выдохов вернули в чувство Сходила за новостями. Смешно, что я так и унесла с собой холщовую сумку с продуктами, не бросила во время бега. И это тоже привычка. Подхватив сумку снизу, я прижала её к себе и решила двигаться в сторону северной части города — Проще сделать крюк побольше, чем попасться кому-то на глаза. «Разрешите вам помочь, миледи?» — раздался развязный голос неподалёку. Бородатый мужчина потасканного вида отлепился от стены дома и похромал в мою сторону. ноша слишком тяжела для хрупкой дамы». А говорят, в этих районах города всё чинно и благородно. Но и тут, конечно, приставал и ошиваются в поисках лёгкой наживы. «Отцепись, покажив жив!» — процедила я сквозь зубы. — Тю, то вы, кажись, миледи вовсе, — ухмыльнулся мужик, замаячивший следом. — Но долг мужчины помочь даме в беде, даже такой грубой. — Сгинь, кому говорю. Не хотелось даже оборачиваться, чтобы разглядывать очередного урода. Ни медика не получишь, ясно? Только привела дыхание в норму и успокоилась, как новая напасть. — Скажи ещё, стражников позовёшь. — А и позову. На удивление ловко этот мужик догнал меня и вдруг выхватил сумку, которую я по-прежнему прижимала к себе. «Я настаиваю», — совсем другим голосом сказал он. Мельком глянув под его капюшон, я застыла на мгновение, потом подсекла мужчину под ножкой и бросилась бежать. Под прикрытием темной бороды, изменивший весь образ, не признала гада, а ведь из темноты сияли уже знакомые голубые глаза с тем самым неуловимым восточным разрезом. «Проклятая ищейка! Как только выследил!» Но я подпустила его слишком близко и, кажется, недооценила. Бросилась по дну из каменных лестниц на второй этаж таверны, думая оттуда спрыгнуть в другой переулок, но была настигнута ещё на первых ступенях. Попыталась ударить, но он мгновенно перехватил мои запястья, уже зная, что я могу разодрать ему лицо. Толкнул к стене и загородил собой. Как раз в тот момент, когда по улочке, расталкивая редких прохожих, начали громыхать стражники в лёгких доспехах. Сердце снова забухало, разгоняя кровь по венам. Пальцы задрожали. «Так и знал, что тебя нельзя надолго оставлять без пересмотра», — сказал Даррес в своей манере, улыбаясь теперь в короткую тёмную бороду. Я не могла понять, почему, но насмешка в его голосе так разительно не совпадала со взглядом, что я только дежурно оскалилась и выдохнула. «Провались в бездну!» Дождавшись, когда он успокоится, я резко попыталась нанести удар в пах. Даррес снова ждал именно этого и тут же пресёк попытку коленом. Ещё один удар по его голени на моё несчастье оказался недостаточно силён. Даррес только поморщился. «Шевельнёшься ещё, и я отдам тебе стражи прямо сейчас», пообещал дознаватель, медленно опуская мои руки вниз, чтобы поза выглядела как можно менее странной. Я снова рвано дышала, хоть и попыталась взять себя в руки. Азарт погони ещё полыхал в крови, волнами бросая то в пот, то в дрожь. И близость лица и щейки не способствовала успокоению. Тот, помимо ненастоящей бороды, ещё сумел изменить свою прическу, зачесав волосы с висков наверх. Вдобавок испачкал лицо то ли углем то ли сажей и наделал такую залатанную одежду, что и родная мать не признала бы. Я поморщилась, признавая свой промах. «Где эта рыжая?» — гаркнул один из стражей за спиной. «Если она в самом деле одна из этих проклятых лесных тварей, лично сверну ей голову. Может, возьмём любую другую? Король хочет мести, и он её получит», — хохотнул второй. Я инстинктивно вновь дёрнулась, порываясь сбежать. Но дознаватель держал так жёстко, что я скорее сломаю себе руку, чем избавлюсь от его хватки. Прекрасно понимая это, он ещё чуть-чуть усилил захват, выкручивая кисть. «Какого демона ты от меня хочешь?» — прошипела я, стараясь больше не дёргаться. Стражники шли прямо за нашими спинами, наверняка разглядывая всех прохожих. Для начала он освободил мою руку и ловко обхватил ладонями голову, незаметно большими пальцами убирая рыжие пряди подальше к шее. «Чтобы ты перестала дурить и послушала меня». Ссадины на его щеке от моих ногтей ещё виднелись — хоть и слегка замазанные следами сажи, нанесённые намеренно. Он вообще выглядел жёстче, не как тот столичный щёголь, каким я видела его в первый день. «Да кто ты вообще такой? Должен быть с ними заодно. Что с тобой не так?» «Это сложная история». Даррес терпеливо улыбнулся. Стражники, наконец, прошли мимо. Я перевела дух. «Этот Даррес не собирался меня выдавать, чтобы не плёл». Очевидно, что я ему нужна, но на что он пойдёт ради своих целей? Одному отцу, ясно. Ты такая же ищейка, только строишь из себя. Поговорим нормально, — перебил он. Как говорится, пережитый испуг с хорошим исходом. Отличный момент начать откровенный разговор. Ещё скажи, что ты их на меня натравил. Я резко отбросила его руки, чтобы поймать и поговорить. Он сощурился, и эта мысль уже не казалась мне бредом. «На что ещё пойдёт этот безумный?» Даррес продолжал смотреть на меня с усмешкой, недвусмысленно загородив проход, пока я подпирала спиной каменную стену. «Что ты хочешь? Как меня выследил? Тебе кто-то сдал меня? Кто?» «Вот и видишь, у тебя тоже много вопросов. Нам определённо нужен откровенный разговор. Кажется, я даже знаю одно неплохое место неподалёку». Я с тоской взглянула ему за спину, сожалея в очередной раз о провале. Йохан предупреждал затаиться, и это точно не он растрепал ищейки. Он бы так никогда не поступил. И теперь я обязана продержаться до последнего, чтобы не выдать старого друга. Поговорим, и ты меня отпустишь. Я как можно очаровательнее улыбнулась.